И невдомек было крестьянину, что это Господь наш Иисус Христос. И Пресвятая Богородица приняла на себя облик старых нищих А крестили девочку. Крестные родители оставили ей в подарок ларчик, а в нем украшения, да такие, что королев не впору носить. Понял тут крестьянин, что не с простыми людьми покумился, а их шесть лет простыл. Прошло семь лет. Подросла девочка, да только жилось ей ней не сладко. Матью умерла, а отсюда дочки дела не было. Подросла она, как трава в поле. Ходила в обносках, не всякий день сытта бывала. Пожалела свою крестницу Богородица и взяла живой к себе на небо. Поселила в небесном дворце, разрешила гулять в райском саду. Только в один из дворцовых покоев Не велела даже заглядывать. Но девочку взяло любопытство. Долго накрепилась, а потом приоткрыла дверь запретного покоя и заглянула в щелку. А там Господь наш Иисус Христос с апостолами Петром и Павлом сидят у золотого стола и о чем-то беседуют. Опечалилась Богородица, что крестница нарушила ее запрет. Но делать нечего. Пришлось отправить девочку обратно на землю. Однако по Божьей воле богородица на креснице и на земле нашла свое счастье, когда она стала взрослой девушкой, полюбил ее прекрасный королевич и взял за себя замуж. Как на земле появился Леон! Жил некогда крестьянин с женой и дочерью. Была у них маленькая хатка, при хатке сад и огород, да еще клочок землицы. Жили, не голодали, на Бога не жаловались. Но однажды подул из-за моря худой ветер, Принес злую болезнь. Жена и дочь ничего, а сам крестьянин слег. Некому стало землю пахать, Поселились в хате, горе и нищета. Стала дочь крестьянина молиться Богородице, Матушка Пресвятая Богородица, Смилуйся над нами, не дай умереть с голоду. Услыхала Богородица молитву девушки и решила ей помочь. И в ту же ночь увидела девушка во сне. Стоит перед ней Богородица, а в руках у нее охапка голубых цветов на длинных стеблях. Говорит Богородица, «К утру вырастут в вашем саду такие цветы. Они навсегда избавят вас от нужды». Утром вышла девушка в сад а там голубых цветов, видимо, невидимо, будто небо на землю упало. Смотрит девушка на цветы, а что с ними делать, не знает. Господи, — думает, — кто бы мне глупый советом помог? Ночью снова явилась ей во сне Богородица и сказала, — Эти голубые цветы зовут льном, из него можно прясть пряжу и ткать холсты. Тут слетели с неба белокрылые ангелы. Один несет деревянную мялку, другой — гладкое трепало, третий — частый гребень, четвертый — расписную прялку, пятый — точеное веретено, шестой — кросно, седьмой — челнок. Кросно — старинный ткацкий станок представляет собой прямоугольную раму, на которую натягивались нити основы и при помощи челнока переплетались нитями утка. Стала Богородица девушку учить, как лен из земли выдергивать, как мялко его стебли разминать, как трепалом трепать и гребнем расчесывать, как потом из нитку прясть, да как на вертено наматывать, а из ниток на крос холсты ткать. Утром, едва запели петухи, проснулась девушка, Вспомнила свой сон и принялась за работу. Все сделала, как учил ее Богородица. сплела тонкую пряжу, соткала белый холст, Из того холста шила рубаху отцу, И едва надел отец рубаху, как сразу и выздоровел. Девушка стала искусной мастерицей, а за ее холсты люди и золотом платили, так что нужды она никогда больше в жизни не знала. От нее и другие женщины научились прясть пряжу и ткать холсты. Пастух Богородицы Жил некогда один парень.